До этой минуты он побаивался, что маг тот, передумав, вдруг возникнет перед ним со своим багажом, что непременно привело бы к неприятной путанице. Теперь же дух его обрел безмятежность, а в будущем он не тревожился. Да, оно, конечно, таило всякие мелкие трудности, но он был готов разделываться с ними по-свойски. И пока его тревожила только необходимость увертываться от ног его сиятельства, которые имели тенденцию заполонять купе на манер осьминожьих щупалец. Лорд Эмсорт был довольно-таки нагаст. А его привычка откидываться, чтобы дать опору позвоночнику, приводила к тому, что, подобно демону Аполлиону из пути паломника, ногами он оседлывал дорогу. Вскоре стало ясно, что многочасовое его общество в тесноте купе может оказаться несколько утомительным. но пока Абсмит терпел и с вежливым вниманием слушал его рассказы о садах Бландингса. В поезде, увлекавшем его все ближе и ближе к дому, лорд М. Сорт вел себя как конь, почуявший родимую конюшню. Он радостно раздувал ноздри и пространно, с большим чувством, повествовал о розах и многотравных бордюрах. Полагаю, мы приедем уже в сумерки, сказал он с сожалением. Но завтра, дорогой мой, я рано поутру поведу вас показать мои сады. Буду ждать с жгучим нетерпением, отозвался Бсмит. Они мне, как рисует мое воображение, вполне ням-нямы. Сверх того, прошу прощения, недоуменно сказал лорд Эмсорт, ну.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 Он обозрел псмита через пространство между сидениями с той любознательностью, какой удостоил бы новый, неизвестный ему декоративный кустарник. Поразительно! Пробормотал он. «Надеюсь, мой дорогой, вы не сочтете за личность, но просто невозможно поверить, что вы поэт. Вид у вас совсем не поэта, и говорите вы, право же, совсем никак поэт». «А как положено говорить поэту?» «Ну, лорд Эмсорт задумался, вот мисс Пиви, впрочем, ведь вы не знакомы с мисс Пиви, мисс Пиви поэтесса». И как-то утром она подстерегла меня в самую критическую минуту, когда я совещался с Макалистром о луковицах, и спросила, не думаю ли я, что роса — это слезинки фей. Вы когда-нибудь слышали подобный идиотизм? Несомненно, тяжелый случай. А что, мисс Пиви гостит в замке? Дорогой мой, я оттуда и динамитом не вышибить.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 Разговор принял именно тот оборот, который устраивал Псмита. Он жаждал узнать, почему мистер Мак тот-то пригласили в Бландингс, и, что было даже еще важнее, выяснить, встретит ли он там, прибыв в качестве дублера мистер Мак тот-то, кого-нибудь, кто знает по это лицо. От этого последнего обстоятельства...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 — сказал граф. — То, что она вас в жизни не видела, ее не остановит. Она, знаете ли, читала ваши книги, они ей понравились, и когда узнала, что вы в Англии, тут же написала вам. — Ох, так, — сказал Псмит с облегчением. — Разумеется, все оказалось к лучшему, — великодушно признал лорд Эмсорд. ведь вы не такой и каким образом вы дошли до того чтобы писать этот э, б, м, эту жвачку подсказал пмиит э, именно это слово я искал дорогой мой нет нет я не то хотел сказать я э, пр -пр превосходная вещица м, э, без сомнения превосходный но я понимаю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 мой дорогой, от души благодарю вас, тысячи благодарности я во э, чтении в поезде утомляет зрение, а так вы предпочитаете, чтобы я почитал вам слух? Нет, нет. При этом намеки на на лице его сиятельства появилось затравленное выражение. По правде говоря, я обычно в начале железнодорожной поездки люблю вздремнуть, меня это подбадривает, и я, м -м, короче говоря, подбадривает, вы меня извините. Если вы полагаете, что сумеете уснуть без помощи моих стихов, то, разумеется, вы не сочтете меня невежливым, отнюдь, отнюдь. Кстати, не встречу ли я в Бландингсе кого-нибудь из старинных друзей? А? Нет-нет, никого, кроме нас, за исключением моей сестры и мисс пири Разумеется, вы, кажется, сказали, что не знакомы с мисс пири Я не имел этого удовольствия и, естественно, с нетерпением его предвкушаю. Лорд Эмсворд. Несколько секунд с изумлением взирал на него, а затем положил конец разговору, оборонительно прикрыв глаза. Смит предался размышлениям, которые две-три минуты спустя были прерваны болезненным пинком в бедро. Лорд Эмсуорт, привыкший с во сне ворочаться, начал раскидывать свои длинные ноги то туда, то сюда. Смит перебрался на другой конец сиденья, снял с багажной полки чемоданчик и извлек из него тонкий томик в пронзительно-лиловом переплете. Недружелюбно посмотрев на него секунду-другую, он открыл его наугад и погрузился в чтение. Едва расставшись с лордом М-сортом в цветочном магазине, он поспешил потратить некоторую талику своего скудного капитала на произведение Ролстона МакТотта, дабы не оказаться в неловком положении, если в Бландингсе зайдет о них речь. Однако, едва начав, он мгновенно осознал, что любая попытка их штудировать заведомо испортит ему приятный визит, отнюдь нелегкая летняя чтиво. Сквозь бледную параболу восторга, булькающий храп в противоположном углу купе отвлек его мысли от борьбы с этой мистической строкой. Он обнаружил, что его гостеприимный хозяин откинулся еще больше и теперь лежал с открытым ртом в довольно перекрученной позе. Пока он смотрел, раздалось посвистывание, и из глотки его сиятельства вырвался новый храп.